Глава двадцать Марина. Дома наблюдалось редкое затишье. Дети играли в приставку, расположившись на ковре в гостиной. Данил присоединился к сёстрам и брату. А мы с Арсом разошлись по комнатам. Я быстро переоделась. Вот только аппетит что-то окончательно пропал. И ужинать перехотелось. Позвонить сейчас набрала номер Ивана Игнатьевича. Ответил тот почти сразу. «Здравствуйте, Иван Игнатьевич», — ответила я. «Хотела спросить вас кое о чем. Найдется минутка». «Да, конечно, Марина Викторовна», — заверил мой собеседник. «Когда угодно. Или можно по телефону?» «Можно и по телефону. Понимаю, вы говорили, что это тайна. Но я хотела бы знать, кто станет опекуном детей, если я откажусь». «Неужели подумываете об этом?» В голосе Ивана Игнатьевича зазвенела сталь. «Нет». Но жизнь непредсказуема, и я хочу быть уверена, что мои племянники не останутся одни». В трубке повисло молчание. Видимо, адвокат думал, о чем мне сказать и отвечать ли на поставленный вопрос. «Хорошо, Марина Викторовна, я отвечу. Если бы вы отказались взять на себя опеку, я бы к Светлане Добровой. Это биологическая мать Данила». «Что?» «Такого ответа я точно не ожидала. Думала, неведомая девочка Света пропала навсегда». «Они с Максимом общались?» — уточнила изумлённая. «Да, они снова начали встречаться где-то полгода назад и собирались пожениться. Вся загвоздка была в детях, Максим боялся их реакции. Ты, Света, опасалась, что Даня не примет её как мать. Кстати, а кто вам рассказал о ней?» «Аделаида», — ответила я. «Понимаю, не сдержалась всё-таки». Она продолжала отравлять Максиму жизнь, даже находясь в другой стране. А у вас есть адрес или телефон Светланы? Хотите побеседовать лично? Да, она ведь мама Даньки. Конечно, дело было не только в этом. Но вот Ивану Игнатьевичу не обязательно все объяснять. Поэтому я записала продиктованный номер. Слышал, сегодня приезжали главный офис. Неожиданно сказал Карлов. Да, Данил забыл на столе у отца проект по-французскому. Вы сами понимаете, один ехать не хотел. Понимаю, конечно. Хорошо, что вы поладили зданий. Это непросто. Младшие дети лучше идут на контакт. Я бы не сказала. Но Данил по-прежнему оставался среди них главарем. Иван Игнатьевич, а кто управляет агентством сейчас? спросила осторожно. Пока еще юридическими сделками занимаюсь я. Ответил тот. А управляющим назначен Игорь Ветров, заместитель Максима. Обеспокойтесь, все под контролем. Дети ничего не теряют. Даня ведь уже полтора года, восемнадцать, вступит наследство. Если никто не помешает. Я уже не верила никому, поэтому поблагодарила Карловой и попрощалась. Светлана, значит. Мне надо было встретиться с этой Светланой. Уверена, она знает о жизни Максима куда больше других. Но это завтра. А сегодня я собиралась провести вечер с семьей. Марина Викторовна. «Ужин подавать?» – постучала в двери Тамара. «Да», – ответила я. «Сейчас приду». В столовую спустилась последней. Данил и Марк тихо переговаривались. Юля все еще жила предвкушением новой роли. Асяня выглядел мрачным и угрюмым. Анечка играла моими ключами. Теми самыми, оставленными Максом. Ей нравилась собачка на брелоке. Главное, чтобы никуда не спрятала. Я заставила себя улыбнуться и завести разговор. Мы болтали о всякой чепухе. В школе, погоде, планах, друзьях. «Марин, а можно я в воскресенье поеду к маме?» – неожиданно спросила Юля. Она уже звонила, что сняла квартиру и звала в гости. «Даня с Аней не хотят. А мы хотим». «Хорошо, конечно». «Нет, я не хотела соглашаться. Мне не нравилась Аделаида. Но это ее дети, и она не причинит им вреда. По крайней мере, я искренне на это надеялась. А Юлька с Марком обидятся, если не пущу» между нами установился и так слишком хрупкий мир надо его как то поддерживать спасибо заулыбались оба наверное думали что не пущу атмосфера сразу стала веселее и столовые мы перебрались в домашний кинотеатр включили мультфильмы смотрели до поздней ночи безумно хотелось уснуть прямо тут они и так уже дремала под боком исення отнес ее в комнату остальные разбрелись сами отчаянно зевая я тоже потащилась в спальню и уснула раньше, чем голова коснулась подушки. Зато проснулась свежая и полная сил. Глянула на часы и ахнула. «Почти десять!» «Вот это поспала!» Заметалась по комнате, одеваясь и умываясь. Хотела ведь пораньше позвонить Светлане. Села на диван, успокоилась и взялась за телефон. «Алло?» Почти сразу ответил приятный женский голос. «Простите, это Светлана Доброва?» «Да. А с кем я говорю?» «Это Марина Шведова, сестра Максима. «Мы с вами не знакомы». «Что с Данилом?» Тут же перебила меня Света. «Нет, с Данькой все хорошо. Не считай аварии, конечно, но он жив-здоров и...» «Какой аварии?» Упавшим голосом спросила Светлана. «Давайте я вам при встрече расскажу. Долгая история». «Хорошо. Где когда?» «Вы сейчас свободны?» «Да, до шести. У меня в шесть начинается смена». Не стала уточнять, где работает Светлана. Только сказала. «Тогда я могу прямо сейчас. Где вам удобно?» «Знаете кафе «Виктория» на Пушкинской?» «Конечно». «Давайте там через час. До встречи, Марина». Зато не пришлось бегать за ней по городу. Сама согласилась встретиться. Хоть один нормальный человек в окружении Макса. Почему-то Света мне уже нравилась. Пусть ее и не красило то, что она бросила собственного сына. Итак, пора ехать. «Марин, ты проснулась?» Арсений как раз стучал в двери. «Да, Арс». «Выглянула в коридор, чтобы тут же попасть в его объятия. Ты уже отвез детей?» «Конечно. Теперь до двух свободен». Арсений улыбнулся и поцеловал меня. Я обняла его за шею и поцеловала в ответ, наслаждаясь привычным теплом. «А теперь сможешь отвести и меня». «Куда это?» Прищурился наш подозрительный нянь. «На встречу с мамой Данила. Оказалось, в последние полгода Максим с ней встречался и даже собирался узаконить отношения. Хочу поговорить». «Может, флешка у нее?» «Та женщина на фото». «Думаю, да». «Поехали». Я быстро переоделась, захватила сумочку и поспешила за Арсом. Конечно, разговаривать со Светланой собиралась лично, поэтому Арсений высадил меня у нужного кафе, а сам перебрался через дорогу в интернет-клуб. Собирался искать какую-то информацию. Да уж, этот сентябрь выдался насыщеннее, чем вся моя жизнь. Я вошла в маленький уютный зал и сразу узнала ее, Светлану. Она сидела за дальним столиком и нервно выстукивала пальцами по столу. Красивая все-таки девушка, с густой копной каштановых волос и большими глазами. Но такая серьезная, даже и подходить страшно. «Здравствуйте, Марина!» Она махнула мне рукой. «Здравствуйте!» Подошла и села за столик. «Спасибо, что нашли время встретиться!» Света подозвала официантку. «Мы заказали кофе. А я все не знала, с чего начать. Так что там с Данилом?» Спросила она, стоило нам остаться вдвоем. Разбил свой автомобиль. Но с Данилом все хорошо. Только еще прихрамывает слегка. И чему только думает. Светлана вздохнула. На минуту прикрыла глаза, будто собираясь с мыслями. Вот такую девушку я представляла рядом с Максом. Не то, что Адель. Я знаю, вы с Максимом встречались в последнее время. Решила уже пора задавать вопросы. Да, кивнула моя собеседница. Давайте я, наверное, расскажу. Вы ведь для этого приехали. И сейчас присматриваете за детьми. Макс был бы очень рад, что вы согласились, Марина. Вы думаете? Вдруг стало так грустно. Уверена. Он часто рассказывал о вас. Мы вместе смотрели фото в соцсетях. Максим очень хотел с вами помириться. Но так и не решился. Боялся, будто вам это не нужно. Но и дурак. Я отвела взгляд. Почему? Почему так и не позвонил? Не написал? Не приехал? Мы ведь не чужие люди. Мне тоже всегда этого хотелось, но все мои попытки ничего не дали. Я ему так же говорила, улыбнулась Света. Но мне ли было его учить, если сама до сих пор не рискнула встретиться с зданием. Хотела подойти на похоронах, но решила, что это уже слишком, так и простояла в сторонке, а потом Карлов их увез. Теперь вот снова не получается. Так что мы с Максимом два сапога пара. Почему же вы расстались? спросила я. Светлана вздохнула. Ей нелегко давался этот разговор, но она все-таки пришла сюда. Значит, ей не все равно. Давайте я начну сначала. Она смотрела куда-то, мимо меня, а я ждала. Мы познакомились с Максом, когда мне было шестнадцать. Начала Света наконец-то. И сразу влюбились друг в друга. Он был старше. Ему тогда исполнилось двадцать три. И мои родители, конечно же, не хотели, чтобы мы встречались но мы два года бегали друг к другу тайком. Я окончила школу, поступила в медицинский университет. В сентябре должны были начаться занятия, а в августе я узнала о беременности. Маме не сказала, она бы сразу потащила на аборт. Она и попыталась, когда узнала, но стало поздно. Макс предлагал мне выйти за него замуж, а я побоялась. У него тогда ничего не было, он работал на трех работах, а мой отец – влиятельный человек». Он обещал его посадить, поскольку мне еще не исполнилось 18, когда забеременела. Так все и получилось. Я рассталась с Максимом, родила Даньку и оставила в роддоме, а Максим забрал. Папа сразу устроил, чтобы я уехала продолжать обучение за границу. Семь лет я провела там, а когда вернулась, Макс был женат, а дальше ждала Анечку. Конечно, я не стала вмешиваться в их жизнь. Света вздохнула и потерла пальцами лоб. «Да, непростая история, но и ее можно понять. Я сейчас старше, и то не знаю, что делать с детворой». Мы снова встретились с Максом уже после развода. Продолжила она, собравшись с мыслями. Он очень тяжело переживал предательство Адель, много пил. Все не верил, что она продала его детище конкурентам. Пришлось поверить. Адель тянула из него деньги. Он платил, лишь бы не появлялась. Какое-то время мы просто общались». Я старалась его вытащить из этого болота. Получилось. И мы сами не заметили, как чувства вернулись. Я ведь так замуж и не вышла. Любила Макса сильно. Он меня уговаривал пожениться. Но было страшно. Макс рассказывал, какая обстановка у них дома. Я боялась, что станет хуже. Так и... Жаль, тут только кофе можно заказать. Официантка поставила перед нами дымящиеся чашки. Я не знала, что сказать и надо ли. «Вы зря не хотите поговорить с Данилом». С трудом подобрала слова. «Он все равно уже знает, что Адель не его мама». «Откуда?» Света вздрогнула и уставилась на меня. Слышал, как об этом рассказывала Аделаида. «Следовательно, возможно, сейчас самое время. И если захотите, я спрошу его. Но просто не будет. Данька есть Данька». «Хочу», — ответила Света. «Поэтому, если он будет не против...» Я кивнула. Данилу нужна была точка опоры, и Света могла ей стать. Тем более сейчас, когда он сам узнал правду. «Света, я хотела спросить вас еще об одной вещи», — решилась я. У Макса был компромат на владельца фирмы «Мавр». Он находился на флешке, и сейчас от этой флешки зависит жизнь человека, которого я люблю. «Она случайно не у вас?» «Нет», — Светлана качнула головой. «Она где-то дома. Макс очень хотел прижать Антипова к ногтю». Я говорила ему, что не стоит в это вмешиваться, но ему же надо было отомстить. Вот и доигрался. Света снова вздохнула и взялась за чашку. Мне тоже стало не по себе. Значит, была, была эта флешка. Как она хотя бы выглядела. Макс не показывал. Говорил только, будто хорошо спрятал. И Антипов никогда не найдет. Не вмешивались бы вы в это, Марина. Максиму Мавр уже стоил жизни. У меня нет выбора. О здании я поговорю и позвоню вам. Спасибо. Я быстро допила кофе. Все, что могла, спросила. Значит, все дороги ведут. К Антипову. И либо мы найдем флешку и победим, либо проиграем. Надо действовать. но как же было страшно. Я попрощалась со Светой и пошла прочь. Арсений уже ждал возле авто. Оценил мое мрачное лицо и ни о чем не стал спрашивать. Только дома. Когда мы сидели рядом на диванчике в гостиной, вкратце изложил наш разговор. «Значит, Антипов?» — тихо сказал Арс. «Да, больше некому». «Я тоже нарыл кое-что интересное. Будущий тесть Егора Антипова — крупный чиновник. Видимо, тылы у Мавры те ещё. Возможно, наниматель работает, если не на Антипова, то на его тестя». «И что нам делать?» — спросила, прижимаясь к Арсению. «Я не знаю, но в покое нас не оставят. Не только меня, но и вас» поэтому надо действовать». «Ладно, поехал я за ворой А ты отдохни, выглядишь усталый». «Хорошо», — коснулась губами его губ. «Не волнуйся». Легко сказать. Но Арс улыбнулся и обнял меня. Рядом с ним я ощущала себя в безопасности, более чем когда-либо раньше, и у нас все обязательно будет хорошо».